Глава тринадцатая, в которой Сергею дается поручение, выполнить которое практически невозможно. Хузары. Следовало ожидать, что помимо отряда, задачей которого было скрытное проникновение в город и взятие под контроль ворот, где-то поблизости имелся и другой отряд, существенно больший. Достаточный для взятия Самкерца, если бы хитрый план захвата ворот реализовался. Как оказалось, более чем достаточный. На вскидку сотен десять-двенадцать. Правда, большая часть далеко не элита. Боевые пастухи, если можно так выразиться. В степи грозная сила. А вот насчет штурма крепостей не факт. Будь в Самкерце хотя бы полтысячи воев, Ничего бы хузара не светило, даже при наличии пятой колонны внутри. К сожалению, главной ударной силы Нурманов в крепости не было. Где-то шастали с ярлом воеводой во главе. То есть, понятно где, разбойничали. Потому рассчитывать Рерих мог только на собственные силы и лояльность горожан. Именно лояльность, а не поддержку. Аланская стража, например, сразу заявила, что драться с хузарами не намерена, Мол, не для этого их нанимали. Учитывая же, что большую часть населения составляли именно хузары, повезет, если в спину не ударят. Нет, даже и без Нурманов под рукой Рюриха была немалая сила. Почти три с половиной сотни воев, если включить в список нескольких оставшихся в городе Нурманов, да вычесть раненых и недужных. В поле против хузар русам не выстоять, а на стенах вполне. Если бы не два «но» — изрядную протяженность самих стен и ненадежность горожан, которых было в разы больше, чем русов. Убедившись, что все городские ворота под контролем, а стены под присмотром, Рёрик собрал совет. Старшая грить, Нурманский хольт с рукой на перевязи, представители городского самоуправления — и командир аланской стражи. Сергея не позвали, зато его неожиданно позвал Стрымак. Боец проставлялся свободным отнесения караула друзьям по случаю производства в гридне. По выслуге ему давно пора, по боевым качествам тоже, не хватало только подвига. И в качестве такового Стрымаку зачли вчерашнюю оборону ворот и по факту спасение города от захвата. — Я сутнику сказал, что моей заслуги нет, — сообщил собравшимся Стрымак. Это он, Варт, недругов распознал и тревогу поднял. Новоиспеченный гридень хлопнул по плечу сидевшего рядом Сергея. «Ну — Но вот, все равно почтили. — Так что в долгу я перед тобой, Варт, и в немалом. Не угляди ты, лазутчиков, мы бы все там легли. — И мы, и вы, — Стрымак глянул на дружинников-киевлян строго. Мал ты, варт да удал. Люб ты мне, будь же мне другом. Люба, заорали дружинники, слава!» Местные из холопов, прибиравшиеся во дворе крепости, покосились на радующихся воев и на всякий случай отошли со своими совками-метлами подальше. Странные они, эти чужаки. Враг у стен они ликуют. Видать, война для них в радость. Слава так слава. Сергей не возражал. Кивал, улыбался. Его отношения с киевской дружиной, похоже, шли на лад. И это хорошо. Все его грандиозные планы на будущее как раз с Киевом и связаны. Впрочем, попировать, как принято, с полудня до утра не получилось. Кому-то в караул, кому-то на инструктаж. Город-то в осаде. Сергея же вызвали к наместнику. Совещание кончилось. План обороны выработан. И Реху понадобились исполнители этого самого плана. Одним из таких оказался Сергей. Скажи мне, Вартислав, можно ли доверять Машегу? Вопрос понятен. Машек хузарин, и там за стенами тоже хузары одноплеменники и единоверцы. Как мне верь, батька? Сергей знал то, о чем неизвестно княжичу. Машек, побывав на стене, Вмиг оценил состав атакующих и заявил, что, во-первых, тут нет воев Хакана-Беньяху, во-вторых, профессиональных воев среди осаждающих вообще немного, в основном местное ополчение, но повода для радости он, Машек, не видит. Здешнее ополчение стрелы мечет получше, чем киевская грить. Сергей с этим утверждением мог бы поспорить, но не стал. В целом Машек прав. Стрелять эти пастухи умеют. Еще один минус. Отбивать Самкерц пришли родичи бывшего правителя Самкерца Булана. Следовательно, договориться с ними не получится. Они пришли мстить. А вот для самого Машега это был безусловный плюс. У рода Рузиев с этим кланом дружбы нет. Собственно, у Рузиев много с кем дружбы нет. Даже с самим Большим Хаканом отношения не лучшие. Но с этими настоящая вражда, и список обид длиной в форсах. Форсах, форсанг, мера длины от пяти до десяти километров. Зависит от рельефа местности и определяется временем перехода. Как мне, Верь? А почему спрашиваешь? Хочу отправить весть Нурманам, морем. Черт, возможно, Сергей поторопился с рекомендацией. Прибывшие отвоевывать город Хузары захватом гавани тоже озаботились, но припозднились, кораблики посолиднее, как мирные, так и боевые, от берега успели отойти. Они остались на рейде, потому что пускаться в сколько-нибудь дальнее плавание с экипажами из нескольких человек было опрометчиво. Успели удрать и лодочники, промышлявшие переправой, и круизами в ближайшие селения. и значительная часть рыбачьих суденышек. В гавани осталось десятка-полтора лодок, чьи хозяева оказались недостаточно расторопными или были уверены, что их не обидит, и два корабля, вытащенных на берег для серьезного ремонта. Нельзя сказать, что в гавани нечем было поживиться. Как и в любом порту, там имелись складские помещения и немало ценностей, хранившихся на свежем воздухе. Кое-что пограбили, то, что не принадлежало этническим хузарам или их союзникам. Командовавший хузарами Бек, двоюродный брат покойного Булана по материнской линии, собирался вернуть сам Керц роду и потому не хотел портить отношения с собственниками-соплеменниками. В общем, гавань контролировалась, но формально. Штурмовать крепость с этой стороны было менее удобно, чем с суши. Так что осаждающие ограничились патрулями и заставой неподалеку от восточных ворот, с целью не допустить вылазку. Оставшиеся лодки осаждающие не экспроприировали, даже не мешали рыбакам заниматься промыслом. Кушать всем надо. Ночью часть лодок оставалась без присмотра, и это стало основой придуманного Рерихом плана. А идея была такая — Сергей с Машегом каким-нибудь образом выбираются из города и спускаются к берегу. Там, на берегу, они берут одну из лодок и добираются на ней до стоящих на рейде боевых лодей русов, а точнее, до его Рерихова, живущего боем, на котором по счастливой или несчастливой случайности оказался сам кормчий простен, вместе с тремя дежурными — вот ему сергей и должен передать приказ княжича отыскать харльда понятно в четвером им с бойцом не управиться поэтому простену следует доукомплектовать команду за счет дежурных с других кораблей а как нам дальше спросил сергей оставив главный вопрос как добраться до бойца на потом а дальше на усмотрение сергея Они могут остаться на любой из лодий на рейде. Если хузары попытаются захватить лишенные экипажей корабли, хорошие стрелки пригодятся. А могут присоединиться к экипажу поисковой лодии, хотя смысла в этом особо в не видел. Гребцы из них с Машегом никакие. Вдвоем весло ворочить смогут кое-как, но и только. Третий вариант. Они возвращаются на берег, а там как получится. Рерих считал, они не пропадут. Машек — хузарин, для осаждающих — свой. Вард тоже по-хузарски болтает, как на родном. И удачлив. Нет, не пропадут. Тем более еще неизвестно, где опаснее — в городе или за стенами. А сколько времени продлится осада, только боги знают. Да и то не факт, поскольку у богов свои дела. Некогда им людскими разборками заниматься. Думаешь, батька, Норманы захотят прийти? Глядя на княжича-наместника, Сергей испытывал двойственное чувство. Одной частью восприятия он видел взрослого, опытного, облеченного властью вождя, а другой — восемнадцатилетнего парня, которому приходится решать задачи, требующие опыта и понимания, которым у него взяться неоткуда. Но выбора нет, он вождь, а вождю приходится принимать решение, за которое отвечать придется всем. а что бы сделал на его месте князь воевода Серегей? А он первым делом задал бы все тот же вопрос, а какую цель преследовал Олег, оставляя в Самкерце воеводой Харальда? Ведь это же очевидно, что повиноваться Рериху Ярл не станет, а без поддержки Нурманов Самкерц Рериху не удержать, никому не удержать. И с той же уверенностью можно было предсказать, чем займутся Нурманы, оказавшись рядом с богатой римской провинцией и важнейшей транспортной артерией Черного моря, да еще и без контроля сверху, тем же, чем они, собственно, и занялись грабежом. То есть, получается, Олег сознательно создавал Самкерцу даже не проблемы, а смертельную угрозу. Да, как пиратская база Самкерц идеален, но ровно до тех пор, пока рамейский стратик не врежет по ней тысячным стратиотским кулаком. Однако, если киевский князь был уверен, что сам Керц придется отдать, то зачем ему оставлять город за собой? Ради того, чтобы Харальду было удобнее разбойничать? Ну, так поставил бы главным Харальда? Или сам ограбил город дочисто, как минимум удвоив добычу? Зачем ему ререх наместник Для чего нужна вся эта игра? Возможно, Олег придумал все это... чтобы показать Палатину, что Харальд отдельно, а его наместник в Санкерце отдельно, и он, Олег, не варвар-скиф, а цивилизованный политик, с которым можно и нужно договариваться. Возможно, но маловероятно. Отжать у Рамеев преференции, будучи варваром-скифом, Олегу куда проще. Империя испокон привыкла откупаться от варваров, а цивилизованных партнеров выжимать досуха. Допустим, Олег этого не знает. Или знает, но слишком амбициозен, чтобы принимать в расчет. Это ж какое искушение — добиться того, чтобы империя с тобой разговаривала, а не бросала подачки. Нет, все это не более чем гипотезы. У Сергея слишком мало информации, чтобы разгадать цели князя Олега. А вот Рериха смоделировать он может». и нельзя сказать, что тот в своем правлении городом оказался на высоте. Сергей, будь он на месте княжича, первым делом позаботился бы о путях отхода и разведку наладил бы свою, а не перевесил все на Нурманов. И уж приближение вражеского войска Сергей в роли воеводы точно бы не профукал. Он даже бы от хузар отбиваться не стал, не то что от Ромеев. Как только запахло бы жареным, Быстренько погрузил на корабли все, что можно погрузить, и отбыл Днепровскому устью. Если бы, как сейчас, его прижали хузары. А если бы первыми наехали Ромеи, то ушел бы кружным путем, через будущее Азовское, а ныне Хузарское море. Потом, по Волге дальше на северо-запад, к родному Белозеру. И точно не стал бы ввязываться в заведомо проигрышную драку, рискуя потерять главную ценность каждого вождя — собственную дружину. Но ререх молод и горд, он не уйдет, по крайней мере, вот так сразу, и попытается удержать доверенный ему город. Да и не получится уйти сейчас, когда город в осаде, и выход к берегу перекрыт, пробиться никаких шансов. А вот с высоты стен можно и потягаться. Но долго ли? Есть, правда, еще один вариант выхода из осады — переговоры. Предводители хузар Тоже вряд ли хотят терять своих воев под стенами самкерца. Так что вариант почетной сдачи был бы реален. Если бы не маленький нюанс, хузары пришли не только вернуть город, они пришли мстить. «Думаешь, батька, Нурманы придут на помощь?» а Рерих ответил не сразу. Ему было интересно наблюдать за Вратиславом. Затем, как меняется выражение его лица в зависимости от того, какие мысли приходят в круглую белобрысую голову отрока. Мысли наверняка непростые. Парнишка не только удачлив, но и умен не по возрасту. Отец, скорее всего, прав, полагая его сыном кого-то из опальных моравских князей. По всему, видать, юнец из тех, кого сызмала учит править. А еще он честен, храбр и верен. Рериху он люб, и не только поэтому. Княжеч сам не знал, почему так привязался к парнишке, как к родному. Может, потому что еще тогда, на причале, когда отнял мальчишку у Нурманов, Рерих почувствовал в нем своего. Сейчас княжеч колебался, сказать ему или не сказать. Стоит ли откровенничать? Сказать ему о егре? «Если хочешь, чтобы твои люди тебе верили», Надо быть честным. Но обязательно ли говорить все? Скоро ли? Я, Вратислав, не знаю, придут ли они вообще. Сергей порадовался. Получается, княжич тоже не строит иллюзий насчет Нурманов? Нет, не строит. Будущая позиция Харальда зависит от того, сколько у Нурманов здесь в городе ценного имущества осталось. Но тут же его хирдманы... Это сказал Отрок, а не Воевода. Воевода точно знал, ради нескольких бойцов Харальд рисковать Хирдом не станет. Хотя, смотря какие бойцы. И княжич был с Воеводой солидарен. Их пятеро продемонстрировал осведомленность Юрих. Но если Ярлу с хузарами драться, то куда больше ляжет. Харальд считать умеет. Сергей тоже не сомневался в умении Ярла считать. Вопрос... Есть ли среди этой пятерки те, кого Харль считает своими? А кто из Нурманов здесь? Рерих назвал имена. Ни одно из них ничего не говорило Сергею. Четверка Дренгов, ничем не примечательных, которые командовал Хольд, раненый во время захвата города. Дренг — ранг, примерно соответствующий рангу отрока в дружине русов. Все пятеро присоединились к Ярлу в Киеве. и не были в родстве ни с Ярлом, ни с кем-то из его хевдингов. Так что сомнения Рюриха имели основания. — И что делать, если Харальд откажет в помощи? — Тогда забудьте о нас и ищите попутчиков в Киев. — Вы что же? — С дюжем, буркну Рерих. И мотнул головой. — Иди и делай. — Прекрасно. Иди и делай. — Вопрос. Как?